Глава 39. Эйвис. Только я достучалась до разума Рауля, а тут этот кровопийца со своим дурацким письмом. Что мне там приписать? То, что реально думаю по этому поводу? Может, гордо отказаться? Высушат меня сразу? Или побоятся? Почему-то не хочется рисковать и узнавать ответы на эти вопросы. Я заснула и не подумала о переписке. Хитрю я. «Что вы мне подсоветуете написать от Торио?» «Называю вампира по имени, чтобы расположить к себе. Моя наставница советовала так делать со строптивыми пациентами». «Попросите мужа спасти вас. Мужчины любят быть героями ради любимых женщин». Как-то презрительно он говорит об этом. Кто-то изрядно потоптался на мужском самолюбии главы тайной канцелярии. «Маленькая проблема, господин Армана. «Мой муж меня не любит и будет только рад избавиться от меня». Голос мой дрожит, даже не пришлось притворяться. Как только вспомню Лейлу и Рауля, так тоскливо становится, что тянет выть на луну. Вам надо было поймать его любовницу Эбигейл, либо сделать приманкой Лейлу. По ее словам, Рауль до сих пор без ума от нее. «Это все, конечно, может осложнить дело». Но жена-то его вы, не Лейла или Эбигейл. Презрительно выплевывает он их имена. Лейла вообще слишком много мнит о себе. После смерти она пересмотрела некоторые события своей юности и уверилась в собственной неотразимости. Тогда давайте письмо. Я допишу от себя. Только не рассчитывайте, что он пойдет на предательство ради меня. И тихо добавляю. Отец бы мой не пошел на такое. И брат тоже. Вампир подает письмо. Я лихорадочно думаю, что же написать. Как думаете, будет уместно, если я напишу, что мы вместе с Лейлой сидим в заключении? Возможно, известие о ней придаст. Э... пытаясь подобрать подходящее слово: Ему прыти? Замиранием сердца слежу за вампиром. Что он решит? Только бы не выдать себя. Это движением, полным грации и достоинства, Вытаскивает из внутреннего кармана Камзола платок и подает его мне. «У вас на лбу капли Ивис. Не волнуйтесь вы так». Присаживается он рядом со мной. «А Лейли не стоит писать. Поверьте мне, она во мне соперница». «Хорошо вам говорить, Торио. Не ваша жизнь зависит от этого письма. Ловко сворачиваю я разговор в нужное мне русло». «Зря вы так думаете». От успеха этой операции зависит и моя жизнь тоже. В его голосе я слышу грусть. Накрываю его руку своей. «Мы с вами, товарищи по несчастью, Торе. Смотрю на него глазами, полными слез. Я сочувствую ему. «Служить при дворе означает ходить по лезвию бритвы». Он вытирает слезы с моих ресниц. Проводит большим пальцем по скуле. «Вы очень красивые, Эйвис». «От вас так сладко пахнет, и я теряю голову». «Ты сейчас потеряешь ее по-настоящему, подонок!» Лейла как фурия набрасывается на вампира. «Откуда она здесь взялась?» «Не то чтобы мне было приятно, что Эторио позволил себе лишнего. Но когда привлекательный мужчина оказывает тебе знаки внимания, в то время как муж тобой не интересуется, ты просто получаешь удовольствие». Это не значит, что я позволила бы ему пойти дальше. Но я потешила своё израненное самолюбие. Лейла отлетела в угол комнаты. Что-то подобное я уже видела. Неужели глава тайной канцелярии и есть тот таинственный незнакомец, в которого как кошка влюблена Лейла? Ну тогда я отомщена. Что ты себе позволяешь, Лейла? Рявкает тон. Это не вопрос, это констатация факта, что она переступила черту. Что я себе позволяю, это что ты себе позволяешь. Без стыда ласкаешь девчонку. А мне приходится вымаливать в тебя крохи внимания. Лейла входит в состояние боевого берсека. Не соображает, что надо остановиться. Не спуская взгляда с Аторио, поднимается и молнией кидается на него. Эрмана старый вампир. Опытный в боях. Не нужно обманываться его обходительными манерами. Он перехватывает Лейлу в полете, держит за шею, сдавливая ее. Их быстрое перемещение пугают и завораживают одновременно. Я сломаю тебе шею, шлюха. Его спокойный голос и горящие яростью глаза приводят меня в ужас. Тот странный незнакомец, с которым я подслушал разговор, точно это Торио. Но как понимать его слова насчёт? «Эйвис, я жду тебя. Ты нужна мне. Отзовись!» Прерывает мою мысль Рауль. Удивительно, что он нашел меня. Я здесь не одна. Вокруг меня вампиры, чудом выжившая Лейла и Эторио Эрмано. Не знаю, удастся мне еще ему что-то передать. Поэтому рассказываю сразу все, что знаю. «Я приду за тобой», – обещает Рауль. Как хочется верить его словам. «Вампиры хотят захватить северное пограничье. Им нужно, чтобы ты предал императора и сам отдал им власть». Я перестаю слышать Рауля из-за завязавшейся потасовки вампиров. Грохот стоит на весь замок. Лейла, как петух, бросается на Эрману, а он отбивает ее, словно мячик. Кажется, эта игра доставляет ему удовольствие. Эвис, дописывайте письмо». Мы еще с вами поговорим, дорогая. Он специально дразнит Лейлу. Только через мой труп. Не помня себя, Лейла кидается на Эторио, целясь ему в глотку. Как скажешь, дорогая. Безмятежно улыбаясь, он перехватывает Лейлу в полете и сворачивает ей шею. Отбросив ее, как надоевшую куклу в сторону, он протягивает руку. Письмо Эйвис. Я дрожащими руками отдаю письмо. Что я там накорябала, даже не помню. Внимательно читает. Можно было добавить побольше чувств. Тогда бы он мне не поверил. Мой голос дрожит от страха. Не грусти, малышка Эвис. По-своему понимает мое состояние вампир. Рауль Дубина, что не оценил такую женщину, как ты. Мне становится страшно. Я не хочу, чтобы меня оценивал глава тайной канцелярии Сумеречного Королевства. Тем более, как женщину. Его внимание слишком дорого обходится».